40. Прошел месяц с того погрома, и Гвиннин Хунг завладел еще одним миллионом. Только уже на свои личные нужды, втайне от своего босса Османа Ассаха. Что представляло довольно большую опасность, если об этом станет известно кому не следует. Впрочем, диск он так и не отдал. Но и задерживаться в банде он также не собирался. Если только дела не пойдут совсем уж хорошо, и он начнет быстро подниматься по служебной лестнице. Хотя на это не приходилось слишком уж рассчитывать. Охотники за властью здесь имелись свои, и тягаться с ними пока было бессмысленно и весьма опасно. Гвинет хотел в скором времени уйти, сколотив свою собственную группировку или даже занять место самого Осаха. Чем черт не шутит? Но в любом случае ему требовалось повысить свой авторитет. А сделать это можно только положив в общак очень большие деньги. Как помнил Гвинет, один миллион он уже положил, но это расценивали как что-то вроде членского взноса. Для большего повышения авторитета нужно вложить на порядок больше. Миллионов десять или даже двадцать. Но вставал непростой вопрос. Где взять такие деньжищи? Тут-то вспомнил про некоего мистера Джерри. Тут-то вспомнил про некоего мистера Джерри, который через Дерикензи добивался встречи, пожалуй, с самым богатейшим человеком на планете и решил узнать про него поподробнее. Вдруг что обломится? Но, как оказалось, он давно уехал из родного города в столицу. и занимается там какими-то малопонятными делами, связанными с какими-то прыжками в космосе. В этом он ничего не понимал. Но одно Хунг понял точно. Эти прыжки связаны с очень большими деньгами, если к делу этого Джерри все же удалось привлечь Абра Бордмана, А значит, есть шанс осуществить свой план быстрого карьерного роста в группировке. Дальнейшие справки он велел навести своему хакеру, и тот через полдня принес распечатки. Вот что значит техническое оснащение настоящей группировки. Полдня, и все готово. Без ее помощи он ни за что бы не добыл такой информации по официальным каналам. Что там? То, чем занимается объект исследования. Последние несколько дней он развил бурную деятельность, а на его счет продолжают поступать довольно большие деньги. Большие это сколько? Около 100 миллионов. ух ты! Значит, этот паренек все-таки встретился с этим абрабортманом, и тот выделил ему деньги. С некоторым чувством зависти подумал Хунг. Значит, ему придется поделиться. — Хорошо, — сказал Гвинет, приняв решение. — Иди и продолжай наблюдение. Мне нужна более полная информация. — Слушаюсь. Хакер ушел. Ахунг вскочил с кресла, позвал шофера и направился в загородную резиденцию османа Ассаха. — Что у тебя опять стряслось? — недовольно спросил Ассах. В последнее время он не любил думать о делах. Единственной радостью в жизни теперь становились красочные сны наяву. после двух-трех затяжек чудесной травкой, привезенной с его далекой родины. В этих снах он видел себя молодым и сильным, а не таким обрюзшим, как сейчас, и мог делать все, что угодно. С другой стороны, его новый сателлит оказался на редкость денежным с самой первой операции, и стоило послушать, с чем он пришел на этот раз. Гвинет осмотрелся. Казалось, с первой встречи здесь ничего не изменилось. Разве что плотность дыма возросла на порядок, да девушки-охранники сидели не так близко к своему хозяину. но все в тех же ультратонких тонких халатиках на ногой тело, от которых мысли невольно перетекали с делового формата в область смелых сексуальных фантазий. «Что тебе нужно?» — повторил Ассах. «Есть хорошая возможность пополнить казну», — издалека начал Хунг, с трудом оторвав взгляд от ног одной из девушек, платьице которой, казалось, вот-вот не спадет и откроет самое сокровенное. «Да? И сколько же?» «Порядка двадцати миллионов». «Неплохо». Проговорил о сах и даже приподнялся на подушках. Подобное поступление равнялось годовому доходу всей группировки от рэкета. «Где же ты нашел такого богача? Или, быть может, решил ограбить банк?» «Так мы не занимаемся грабежами банков». «Никаких банков, господин. Это, можно сказать, старый знакомый». «Опять Дарикензий?» «Нет». «Ну, неважно. Тогда иди и его, этого старого знакомого». Нетерпеливо махнул рукой Осман, показывая, что тому нужно идти. Но новичок не уходил, дожидаясь, когда на него вновь обратят внимание. «Чего же ты стоишь? В случае удачи я бы хотел получить повышение, господин». «Хм, и какой же? Место сотника. Все места заняты, тем более сотников. А разве это имеет значение?» — недоуменно спросил Гвинет. «Кто-нибудь из них приносил такие деньги, как я?» «Нет», — вынужден был признать Осман Осах, — «но и ты их еще не принес». «Принесу!» Ассах сдвинул брови, что выдало его мыслительную работу. Осман действительно думал о том, что у него есть один сотник, которого уже давно следовало приструнить, а то слишком много себе стал позволять, противовес ему в любом случае не помешает. «Хорошо, в случае успеха ты получишь место сотника, а теперь иди отсюда!» Выйдя за дверь, Хунг победно улыбнулся. «Место сотника уже почти в руках, а там место тысячника, которых всего-то трое!» Заняв место одного из них, можно устроить переворот, и особого сопротивления Гвинет не ждал. У слишком слабых предводитель и продолжал быстро слабеть. Ну а как нейтрализовать конкурентов, Хунг знал.